Событие 18 -е. Костя Малинин начирикался. Кончится это как, как, как когда-нибудь или нет? Вот эти громче всех чирикали! Преследующие нас воробьи стали заходить нам в хвост! Ребята, да чичи... -чи Что вы? Мы же только чичирикали! А зачем чем прилетели? не Незачем! Так просто! Посмотреть! Посмотреть! Вот мы сейчас вам покажем! Воробьи стали нагонять нас, и вероятнее всего они задали бы нам такую взбучку, после которой одна с Малининым не осталось бы ни пуха, ни пера, если бы я не изобрел на лету один остроумный боевой прием! Выбрав удобный момент, я подпустил преследователей к себе поближе, Потом совершенно неожиданно перевернулся в воздухе на спину и легнул одного из наседающих на меня воробьев ногами. Воробей отлетел в сторону и шмехнулся об забор. Я легнул другого и другой отлетел. Так я летел и брекался до тех пор, пока не разбросал в разные стороны всех преследователей. Противники опешили совершенно растерялись и стали отставать. Пользуясь замешательством воробьев, мы, прибавив ходу, скрылись за деревьями и свалились на первую попавшуюся крышу. От меня валил пар, а сердце прыгало, как крышка на кипящем чайнике. Кончено. Ты как хочешь, а я лечичичина на-на-на-на-чичичичичирикался. -на все. Малинин стукнул клювом по крыше и стал из последних сил ругать меня за то, что я все ему наврал про замечательную жизнь воробьев. А еще целый месяц наблюдал за ними. У них жизнь без забот, у них жизнь без хлопот. А что, я виноват, если мне так показалось? Я говорил, что нам надо было сразу в бабочек превратиться. Бабочки и гнезд не льют, и кошки их не едят. И питаются они не овсом, а сладким нектаром. Ох, и вкусная, наверное, штука. Я промолчал. В жизни бабочек Костя Маленин, конечно, гораздо лучше меня разбирался. У него одно время даже была их целая коллекция – Только он ее променял на марке. А в бабочках Костя здорово разбирался, даже знал, как зовут каждую и из какого она семейства. Вероятно, Костя был прав, и нам действительно следовало сразу же превратиться в бабочек. Ну, заманчиво, конечно, целый день порхать с цветка на цветок и все время есть сладкое.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 Может, они тоже чему-нибудь учатся? Ты долго мне будешь вопросы задавать? Вон уже кошки появились! Я думал, он меня разыгрывает! Смотрю, из чердачного окна действительно вылезли три кошки, примазанные углем и уставились на нас с Костей. Две из них мне были совершенно незнакомы. А третья была наша муська. Видно, она все-таки решила меня съесть Рассуждать больше было некогда К превращению в бабочек Приготовились! Приготовились? Начали! Как начичили? чего говорить? Какие слова? А, действительно, я совсем и забыл Что мое старое воробьиное заклинание Совсем не годится для нового превращения в бабочек Сейчас, сейчас, сейчас переделаю Скорей переделывай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 И Костя Малинин, закрыв от страха глаза, стал сыпать скороговоркой слова моего нескладного волшебного заклинания, обгоняя меня на каждом слове. Я уверен, без забот мотылек живет. Вот я, вот я превращаюсь в мотылька. Только бы успеть, подумал я, только бы успеть превратиться до того, как нас цапают кошки. Это была последняя мысль, мелькнувшая в моей измученной воробьиной голове.